Глава шестнадцатая Странный скрежет разнесся по отсекам из оповещателей, и несколькими мгновениями позже на коленях сидевшего с пончиком Олега материализовалась многоножка с золотистым сегментарным хитиновым панцирем. Двумя передними удлиненными, похожими на маленькие ручки отростками и маленькой выпуклой головкой с формирующимся на ней карикатурным личиком, похоже, насекомое их отрастило специально, чтобы походить на человека – Точнее, на маленькую девочку, у которой вместо тела жуткий многоногий хвост. Она протянула свои тонюсенькие хваталки, забрала здоровый донат и принялась его точить, невзирая на застывших в изумлении членов команды, недавно готовых ее застрелить. Девушки боялись пошевелиться, чтобы не спугнуть пиголицу, а в мыслях Олега со скоростью света пролетело миллион одно развитие событий. Что с этим существом делать дальше? И на какое он не смог собраться силами? Неожиданная доверчивость насекомыша обезоружила всех, и уже лишать его жизни никто не хотел. Даже Сесси простила ей уничтожение праздничного угощения, несмотря на то, что относилась к продуктам очень бережно, пережитки рабства. На этой почве они спели с симбионтом. Доев шоколадный бублик с кремом внутри, гостья свернулась калачиком и, по всей видимости, заснула на коленях капитана. Мужчина в ответ на вопросительные взгляды и кивки звероморфов лишь пожал плечами и жестами показал всем разойтись по каютам, а Ашу назначил дежурить. В голове, наконец, подал реплику отошедший от шока и скин. «Да, дела. Дети у нас появились значительно раньше, чем мы ожидали». «Чем нам это грозит, когда она подрастет? Не скушает ли нас или не заразит паразитами? А может заплетет всех паутину на черный голодный день?» «Как это не прискорбно звучит?» Но она переориентировала тело на питание человеческой едой, оказавшись то еще сладкоежкой. Эти сладости ей нравятся, и вряд ли ребенок заходит в будущем поменять свои предпочтения. А что касается заразить, то тут тоже намечается положительная тенденция. Она пытается морфировать под гуманоида, чтобы быть похожей на своего родителя. Не делай круглые глаза, теперь ты ее папа. Об этом однозначно говорит ее поведение. Мне ее что, с собой на землю брать? И с ума сошел! Мало того, что из семьи турнут, меня даже с планеты выгонят!» «Какие вы самохапы, все ксенофобы! Нечего было детей заводить, теперь сам решай, что делать и как объяснять Татьяне, что ты тут ни при чем!» Изворотливый помощник снял себе ответственность, параллельно отслеживая всплывающие страхи хозяина. «Надо ей имя дать! Это ты специалист по судьбоносным именам!» Без тебя Вася так и назывался БВА семьдесят девять восемьдесят шесть пятьдесят девять тридцать четыре тринадцать и не принес бы тебе теперь в кузове дитя, Вот и придумывай после этого. Продолжал он и но при этом грамотно анализировать причинно-следственные связи. Как там девочки пели? No regret, no glory. Пусть будет glory. Хорошее имя для девочки, которая все время исчезает. Ласково погладил зеркальный панцирь малышки. Да. «Пусть будет Глория! Мне нравится! И мне, и мне!» Донеслись голоса от дверей кают, из которых выглядывали любопытные ушастые головки. «Быстро всем отбой! Завтра трудный день, а вы скачите. Тетрюги спрятались, но, видимо, продолжали общаться по ментальной сети, обсуждая события. Человек задремал. На следующее утро его разбудил голос бесцеремонного андроида, за ночь расчистившего подчистую все окрестные булыжники Хорошо прибавить запасы в ангаре готовой продукции дополнительными ящиками с результатами переработки. «Командир, задание выполнено. Готов приступить к несению вахты по охране судна». Самодовольный голос киборга прогнал остатки сна. «Молодец, Вася, ступай на борт. Аша, произвести ориентацию Орла!» Принялся раздавать команды Олег и бросил взгляд на спящую Глорию где на руках вместо ее панциря уже находилась завернутая во множество слоев воздушной розовой, слегка флюоресцирующей вуале куколка. «Да, насекомые так морфируют, переходя из одной стадии развития в другую, а наша еще и быстро», – подтвердил опасения мужчины и Скин, пока тот перекладывал девочку на отдельный маленький столик, оборачивая одеялом с искусственным ворсом. «Капитан, расчет позиции корабля произведен. Мы отклонились от конечной точки пути в пределах одного сектора» по-флотски доложила подтянутая первый пилот. «Буди экипаж, будем завтракать и готовиться к прыжку. Блюда пусть заказывают сами напрямую через симпионта». Осмотрев помещение, полковник с удовольствием отметил, что все снова сверкало чистотой и порядком. Аша заслужила похвалы, что он немедленно и выразил не по-уставному в виде поцелуя. Кетерка светилась от счастья, а остальные сони видя та тихо завидовали строя планы, как тоже заслужить подобной благодарности. Завтрак прошел без эксцессов, в милой семейной обстановке. Драконша пробовала фламбированный бифштекс легкой прожарки, кедерки лакомились горбушей горячего копчения, а оторвалась до пломбира с земными ягодами и фруктами. Все остались очень довольными, кроме скоредного симбионта, подсчитывающего, сколько пищевых картриджей необходимо на сутки полета, чтобы поддерживать сытость и такой прожорливый капризный экипаж. От другого стола раздался детский плач и крик «Папа!». Световые эффекты трансгрессии. И новоиспеченная малышка снова на руках у мужчины. «Есть хочу», заявила она детским писклявым голоском, выглядя уже по-другому, без массивного панциря, но пока со стройным сегментированным телом с четырьмя ножками и столькими же ручками. Зато голова уже здорово напоминала человеческую. Правда, вместо волос были короткие отростки, похожие на тонкие щупальца. Симбионт мысленно вздохнул, так что было слышно у каждого в голове. Принялся выполнять заказ. Когда Аша принесла румяный вкусно пахнущий донат, девочка потребовала «дай». И ловко выхватила его из рук, планировавшей немного подразнить и поиграть катерки. «Джана! Рассчитайте Саше прыжок в искомое место. Там нас должна ждать каравелла герцога Джанельдрина. На всякий случай активируйте защиту». Олег встал из-за стола, пересадив Глорию на плечо и, прикидывая к телу опустевшую посуду, направился в рубку управления. За ним следом потянулись все, кроме Сесилии, оставшиеся наводить порядок. «Джой, давай без трансгрессии. Лучше открой обычный портал. Мы пройдем через него своим ходом и сэкономим тебе силы». «Слушаюсь, мой капитан». Принцесса подмигнула и занялась кастованием. На экранах появилась большая вращающаяся воронка. Пилот дала импульс, и орел величественно вплыл в аномалию. В другом конце червоточины их ждало пустое пространство. «Подтверди точность координат выхода!» По-деловому принялся изучать обстановку землянин. «Координаты подтверждаю», – сообщила драконша, предварительно сверившись с показаниями навигационных приборов. «Ирша, мы, конечно, не сильно торопились. Он мог не дождаться и улететь без нас». «Вряд ли. За долгую нашу совместную службу господин всегда дожидался меня после задания. Давайте осмотримся и подождем». Искреннее недоумение читалось на лице девушки. «Хорошо. Аша, малый импульс вперед. Симбионт. Настрой сканирующую аппаратуру на поиск обломков кораблей. Есть множественный пеллинг на разбросанные куски, прокладывая маршрут к самому крупному». Схема с разбросанными частями отобразилась у всех. Пунктирная линия показала направление движения. Катер, маневрируя вспышками мелких сопел, активировал маршевый и в течение нескольких минут был уже рядом с Остовом, бывшим когда-то каравеллой Северной Короны. Никто не успел даже слова сказать, как Глория с легким хлопком исчезла с плеча полковника и уже шустро мелькала в пробоинах мертвого корпуса, что-то выискивая. Женщина и полковник покачали головами, увидав непоседливость нового неуправляемого существа, понимая, сколько им еще проблем предстоит с ним встретить. «Кто их мог уничтожить? Борги?» заподозрил мстительный киборгов Олег. Судя по следам изгибов и направления деформации корпуса, корабль взорвался изнутри, его явно захватили перед тем, как подорвать. Ирша, над чем вы работали в Габлейской столице? Уничтожение судна явно имеет связь с вашей предыдущей тайной деятельностью. Я не уверена, что это дело рук спецслужб халифата. Они не могли предпринять так быстро ответные меры до нападения имперцев. За этим стоит какая-то третья сила как и мы, охотящиеся за технологией мерцательного накопителя, такого же кристалла, как в руках у нашей Джой. Этого? Драконша повертела предметом. Я сама с ним столкнулась в первый раз в зале заражения на астероиде. Да, габлейты нашли способ, как их воспроизводить, и мы умыкнули их документацию и прототип. Вынужденно, скупо поделилась информацией шпионка. Тут, всех напугав неожиданностью, на плече командира снова возникла девочка с инфокамнем в руках. Ня! «Там пахнет. Они», – показывая на принцессу. «Хочешь сказать, на разбитом корабле присутствовали драги?» – уточнил мужчина. «Да». У Ирши от боли скорчилось лицо. Она сжала кулаки и с ненавистью поглядела на Джану. Между ними встали Аша и Олег, пытаясь успокоить Катерку. «Иршенька, успокойся. Наша Джой тут ни при чем. Она давно уже не была дома и не может отвечать за действия своих сородичей». «Давай сначала расшифруем оставленную запись», – обнял девушку-землянин. «Я готова тебе поклясться, как принцесса рода Тао-Дзен, что приложу все силы для установления и наказания виновных в гибели корабля и экипажа вместе с твоим господином». Она ритуально в жесте клятвы сложила перед собой руки домиком и, заметив, что брюнетка снова на нее не злится, подошла и участливо обняла подругу. Аша сбегала и принесла установку проигрывателя. Вставив в него находку, влила ману для показа. Глория на плече устроилась поудобнее, с распахнутыми синими глазами, глядя на невиданную ранее трансляцию. В лучах проектора появилось лицо герцога Джанельдрина. Он явно делал запись по попыхах через внешнюю записывающую аппаратуру, не прибегая к традиционному прикладыванию камня к голове. Начало записи. Здравствуй, Ирша. Надеюсь, ваш план сработал, и вы благополучно выбрались из Эндеркуса. Я оставляю эту запись в известном тебе тайнике. На тот случай, если ты окажешься тут без меня, на кристалле зашифрованы все технические документации по производству самозаряжающегося накопителя маны. Видимо, за нами следили с момента появления в Халифате. И как только мы переместились к кластер Б-2, нас уже поджидал сторожевой крейсер Драгов. Они потребовали пристыковаться для досмотра и сейчас зайдут на борт. Не знаю, чем эта проверка закончится, но на всякий случай оставляю это тут. Надеюсь, мы скоро увидимся. До встречи. Конец записи. Тишину оборвал голос в голове. Анализируя остаточную радиацию, принесенную на лапках нашей малышки и дату записи на кристалле, делаем выводы, что корабль взорван недавно, около пяти суток назад, и нас тут долго поджидали, выдал заключение Искин.